ПАРИЖ И ХУДОЖНИКИ-ИМПРЕССИОНИСТЫ Импрессионизм зародился в Париже в 1862 году. Именно там и тогда встретились несколько молодых художников, зачарованных светом и свободой. В их числе был 22-летний Клод Моне, родившийся в Париже. Когда ему исполнилось пять лет, семья переехала в Нормандию, в Гавр. Отец хотел, чтобы Клод стал бокалейщиком и продолжил семейное дело. И вот теперь он оставил семью и вернулся в Париж, чтобы выучиться ремеслу художника у настоящих мастеров. Кстати, в детстве он учился плохо, но зато прославился в Гавре как карикатурист. Один торговец выставлял и продавал его работы, пользовавшийся неизменным успехом. И благодаря этому Клод Мане встретился с художником Эженом буденном который познакомил его с полинерной живописью и убедил в том, что надо пренебречь воле отца и учиться на художника. Позднее Клод Мане вспоминал. «Буден тотчас же подошел ко мне, —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 Два года провел в армии, служа в Алжире, а затем вернулся в столицу, чтобы продолжить обучение у Марка Габриэля Шарля глейера швейцарского профессора изящных искусств. В мастерской глейера Клод Мане подружился с молодыми художниками Фредриком Базилем, в 1870 году он погибнет на франко-прусской войне, Альфредом Сислеем и Огюстом Ренуаром. Однако через несколько месяцев он вдруг решил уйти из мастерской, и связано это было с тем, что профессор признавал только академическую манеру живописи, и идеалом для него было античное искусство. мане убедил уйти и своих приятелей, и они последовали за ним, потому что рассуждения педантичного профессора успели изрядно надоесть им. В итоге четверо молодых художников стали странствовать с мольбертами по набережным Сены и по лесу Фонтенбло. Они делились друг с другом опытом работы на пленэре, и в результате родилась концепция новой живописи, согласно которой художник должен стремиться передать, как в каждое отдельно взятое мгновение освещение изменяет цвет и форму окружающих предметов. Но жюри ежегодной парижской выставки «Салона» постоянно отклоняло их работы, так как тоже ориентировалось на академизм. В 1866 году Сислей, коренной приезжанин, удачно женился, и у него вскоре родились двое детей. А вот дела Моне и Ренуара шли совсем плохо. Их картины не продавались, и они жили в нищете. В конце концов, они скоперировались с Эдгаром Дега, Камилем Писаро и другими сторонниками новой живописи и стали устраивать собственные выставки, независимо от салона. Вторая половина XIX века — это время важных перемен. В 1867 году в Париже открылась Всемирная выставка и Франция продемонстрировала окружающему миру свои достижения в промышленности, технике и архитектуре. Сторонники новой живописи были уверены, что академическая живопись не отвечает требованиям общества, и что обязательно должно произойти переосмысление устоявшихся представлений о мире и месте человека в нем. А еще многие молодые художники выступали против авторитарности императора Наполеона III. Они были убеждены, что точно так же, как французское общество испытывало на себе ограничения авторитарного режима, французским искусством рулила французская академия, где сидели пожилые люди, которые присвоили себе право решать, какие работы могут выставляться на ежегодных выставках. При этом художникам, чтобы стать известными и обеспеченными, необходимо было демонстрировать свои работы в салоне. Но старики не давали дороги молодым. Однако старый Париж подвергся модернизации, и промышленность развивалась быстрыми темпами – а французские художники продолжали, как и раньше, рисовать извечные греческие и римские темы в цветах, отличных от ярких и современных красок Парижа, с его невероятными новыми бульварами и изящными новыми зданиями. Кстати, именно в эти годы зародилась фотография, ставшая альтернативой традиционному портрету для тех, кто хотел запечатлеть свое собственное изображение. Первая фотография была сделана французом Жозефом Несефором Ньепсом в 1826 году. Впоследствии он сотрудничал с парижским театральным декоратором Луи-Жаком Дагером, и тот изобрел аппарат, позволяющий получать фотографии. Правда, его дагера требовали экспозиции в 30 минут — Но зато фотография отныне сделалась не просто способом документирования современной жизни, но и самостоятельной формой искусства. Для понимания генезиса импрессионизма важно, что в 1860-е годы Эдгар Дега серьезно занимался фотографией и изучал освещение, необходимое для фотографии. Он даже использовал фотографию, чтобы запечатлеть сцены, которые потом использовались в его картинах. Его критиковали за плоскость форм, освещенных прямо ярким светом, а он на это отвечал, что фотография позволяет запечатлеть момент времени бездушных условностей Французской Академии. Слова великих Искусствоведы до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, кто первым предложил термин «импрессионисты» и «импрессионизм». Одни называют Леруа, другие – Вольфа, Третьи – Клоретта. Впрочем, слово «импрессионизм» – впечатление – явно применялось к работам ряда художников, особенно пейзажистов – Коро, Дубеньи и Теодора Руссо. Однако нет сомнений, что понятие «импрессионизм» как название целого направления в живописи появилось только после апреля 1874 года, причем звучало оно тогда как пренебрежительно насмешливая кличка. Ни критики, ни публика не способны были оценить его и принять. Разумеется, сами художники, которых величали импрессионистами, поначалу всячески от него открещивались, предпочитая называть себя независимыми ботиньольской школы или просто ботиньольцами по имени парижского квартала Ботиньоль, где находились места их постоянных встреч. Однако с течением времени они не только примирились с, казалось бы, случайным названием, но приняли его как определение из своей группы и всего авангардного направления, зачинателями которого оказались. Анатолий левандовский Российский историк. Многие специалисты говорили, что фотография может привести к моральному упадку живописи, что это угроза самому существованию живописи. Но у художников, которых начали именовать импрессионистами, мнение было иное. Первая выставка отвергнутых Академии художников открылась в Париже 15 апреля 1874 года в мастерской фотографа и карикатуриста Нодара. Его настоящее имя было Гаспар Феликс Турнашон на бульваре Капуцинок, 35. На этой выставке было представлено 30 художников, 165 работ. К несчастью, журналисты разнесли картины в пух и прах, и особенно досталось полотну Клода Мане «Впечатление. Восходящее солнце». Критик Луи Леруа опубликовал в газете «Ле ривари выдуманный диалог двух посетителей. «Впечатление, ну, конечно. Не зря я под таким впечатлением». Так появилось название «импрессионисты», «впечатленщики» и оно закрепилось за художниками, пытавшимися передать изменчивость света воздушной среды. Итак, первая выставка обернулась катастрофой. Моне, Ренуар и Сеслей решили пустить свои картины с молотка. Но немногочисленные посетители аукциона Друа на одноименной улице пришли туда не для того, чтобы что-нибудь купить, а чтобы освистать скандально известные творение Там даже завязалась драка, и пришлось прибегать к помощи полиции. На следующий день после неудачных торгов в газете «Лёфи Гагоу» написали «Возможно, это неплохое дело для тех, кто собирается спекулировать на искусстве будущего, но со следующей оговоркой». Импрессионисты производят то же впечатление, какое производит кошка, разгуливающая по клавишам пианино, или обезьяна, случайно завладевшая коробкой красок. Лишь несколько поклонников новой живописи купили картины по совершенно бросовой цене. Однако импрессионистов подбодрил парижский коллекционер Поль Дюран-Рюэль. Более того, он задался целью раскрутить их. Этот человек в 1855 году унаследовал от отца магазин художественных принадлежностей, и он действительно стал покровительствовать импрессионистам. По сути, он стал единственным торговцем картинами, на которого могли рассчитывать отверженные художники. И они уступали ему свои полотна за минимальные цены ради возможности заниматься творчеством. Это привело к тому, что в апреле 1876 года Дюран Рюэль устроил в своей галерее вторую выставку импрессионистов, просив тем самым вызов официальному салону. В этой выставке на улице Лепелетье, 11, участвовали Базиль, посмертно Дега, Моне, Писаро, Ренуар, Руар, Сислей, Берта Моризо и еще несколько художников. На этот раз в разгромной статье в Ле Фигаро написали «Улице Лепелетье не повезло. После пожара в опере на этот квартал обрушилось новое бедствие». У Дюран-Рюэля только что открылась выставка так называемой живописи. Мирный прохожий, привлеченный украшающими фасад флагами, входит, и его испуганному взору предстает жуткое зрелище. Пять или шесть сумасшедших, группа несчастных, пораженных маней тщеславия собирались там, чтобы выставить свои произведения. Многие лопаются от смеха перед их картинами, я же подавлен. Эти так называемые художники берут холст, краски и кисть, на удачу набрасывают несколько случайных мазков и подписывают всю эту штуку. Это слова влиятельнейшего критика Альбера Вольфа. А дальше он рассуждал о том, что господина Писаро невозможно убедить в том, что деревья не фиолетовые, а небо не цвета свежего масла. И точно так же невозможно объяснить господину Ренуару, что женское тело — не кусок мяса в процессе гниения зелеными и фиолетовыми пятнами, указывающими на окончательное разложение трупа. Вроде бы остроумно. Но для Поля Дюран-Рюэля это означало полную катастрофу. И вскоре он из-за финансовых затруднений прекратил покупать полотна импрессионистов. Слова великих Импрессионисты не подражались старым мастерам, но они у них учились, и они их увидели по-новому. Ренуар, восхищаясь венеры рафаэля говорил посмотрите на ее руки что за прелесть чувствуется что она умеет ворочить кастрюлями изучая искусство прошлого импрессионисты поняли что не смогут оживить старые сюжеты что необходимо прежде всего уйти из мастерских и открыть реальность мира годами они писались натуры пейзажи, портреты, жанровые сцены. Они стремились передать в живописи свет и воздух, показать их влияние на цвет. Они многое увидели по-новому. Необычный свет ворвался в живопись, ощущение воздуха, подлинные краски природы, будь то солнечное утро на амарне бульвары Парижа или деревенская прачка. Они работали в деревнях и на столичных улицах, в пригородных харчевнях, где собираются любители рыбной ловли, и в дешевых танцульках. Они не копировали природу, они ее воссоздавали. Илья Оренбург – русский писатель и публицист. Но, несмотря на враждебность общественного мнения, художники продолжили поддерживать друг друга и продолжили работать. Каждый из них развивал свой стиль и искал свои темы. В Париже художники-импрессионисты любили собираться в кафе «Ротонда», что в квартале Монпарнас, на перекрестке Вавен, на углу бульвара Монпарнас и бульвара Распай. Это небольшое кафе было основано в 1903 году. Затем, в 1911 году, оно было приобретено, расширено и переоборудовано Виктором Лебионом. И очень скоро стало местом встречи интеллектуалов, художников и писателей. Из имен завсегдата и вполне можно составить целую энциклопедию истории искусств. Там бывали Пабло Пикассо, Поль Синьяк, Амидео Модельяни, Андри Матис, Альбер Марке, Морис де Вламинк, Марк Шагал, Казимир Малевич, Ристит Майоль, Гиом Аполлинер, Эрик Сати, Франсис Пуленк, Анатоль Франс и многие-многие другие. Художники продавали в ротонде свои картины художник и искусствовед Амшей Нюрнберг писал по этому поводу. «Ротонда — это своеобразная биржа, где художники находят маршанов, которым продают свои произведения, находят критиков, согласных о них писать». Слова великих Роль кафе в становлении импрессионизма не только в том, что они поставляли необходимую тематику. В определенном смысле они служили форумом где рождались и развивались идеи, дававшие, в свою очередь, импульс современному искусству. Жан-Поль Креспель, французский искусствовед. Жанна Модельяни, дочь художника, рассказывала, что ее отец, часто сидя в кафе, рисовал портреты каждого, кто оказывался сидящим напротив него, после чего продавал рисунки за пять франков. Существует множество фильмов и книг о ротонде. Это кафе стало знаменитым, и практически никто не знает, что первым местом, где встречались будущие импрессионисты, стало кафе Гербуа в Ботиньольском квартале. Именно там Эдуард Мане стал собирать своих почитателей и друзей. Именно там он устраивал оживленные дискуссии, как правило, по воскресеньям и четвергам. Там бывали Клод Мане, Огюст Ренуар и Альфред Сеслей. Иногда к ним присоединялись Поль Сезанн и Камиль Писаро. И, кстати... Первая парижская школа, которую возглавил Мане, называлась Ботиньольской школой. Импрессионисты также любили ходить в маленькие цирки Шапито, заглядывать за кулисы театра, улавливать любые изменения в ритме больших городов, писать ложи и многолюдные модные мероприятия. Как пишет искусствовед Паола Волкова, художники-импрессионисты — оставили нам образ Парижа того времени. Городские и загородные сцены повседневной жизни людей, пейзажи, мастерские, где делали шляпки, маленькие кафе. Такого полного описания жизни, мира живого, реального, непридуманного, дышащего, какой оставили импрессионисты, не оставил больше никто и нигде. Это не интеллектуализм построения добра и зла. Это сама жизнь. В 1873 году в столице Франции на бульваре роше начал работать цирк Фернанда Вертенберга, и почти сразу он превратился для парижан в одно из самых любимых мест досуга. Выступления циркачей привлекали внимание и художников. На подобных представлениях часто бывал и Эдгар Дега. Его манил восторг, накал страстей, его восхищали смелость и мастерство артистов. Одной из его любимец была акробатка мадемуазель Лала. Цирк Фернандо писали не только Дега, но также Огюстре Нуар, Жорж Сюра, а более всего Анри де Тулуз Латрек. В Париже импрессионистов привлекали еще два заведения — лягушатник, стоявший напротив острова Круассии в тихой заводе сены, и ресторан «Фурнес» на самом острове возле моста Шату. Эти места вошли в историю импрессионизма. Слова великих Любимым развлечением импрессионистов на Монмартре был цирк Фернандо. На первых порах это было довольно скромное заведение, раскинувшее после многочисленных выступлений в парижском предместье шатер на пустыре на углу улицы Мартир и бульвара Рошешуар. Добившись успеха, его владелица, бельгиец, наездник, взявший псевдоним Фернандо, В 1875 году построил для своего цирка капитальные здание известные сегодня под именем цирка Медрано. Жан-Поль Креспель, французский искусствовит. Лягушатник представлял собой кафе на воде, размещавшееся на пришвартованном к берегу сеной понтоне, стоявшим в небольшом рукаве реки и соединяющимся с островом переходным мостиком, перекинутым через крохотный островок. В этом месте на осенне между Шату и Дужевалем, к северо-западу от Парижа, имелась целая группа островов, куда приезжане приезжали на отдых. Лягушатник получил свое название из-за того, что там в большом количестве собирались девицы легкого поведения, которых называли лягушками. Они приезжали туда в сопровождении мелких проходимцев из предместья Иногда они приезжали в одиночестве в надежде поймать клиента и для наживки использовали вызывающие крикливые наряды. «Лягушатник» сейчас увековечен на картинах Клода Моне и Огюста Ренуара. Ну и, конечно же, главным пристанищем импрессионистов и художников других стилей был Монмартр, изобиловавший увеселительными заведениями, порой довольно вульгарными. Точнее, Монмартр стал таковым после франко-прусской войны. До войны излюбленным местом сборищ импрессионистов был, как уже говорилось, квартал Ботиньоль, где имел квартиру Эдуард Мане. Типичный пример — кафе «Новые Афины» на площади пигаль Оно было местом встреч многих импрессионистов, в том числе Дега, Матисса и Ван Гога. Неподалеку находилась студия Анри де Тулус-Латрека, который часто рисовал проституток и жизнь монмартрских кабаре. Он вдохновлялся искусством постимпрессионистов, в особенности творчеством Поля Сезана и Эдгара Дега. До того, как свить свое гнездышко на вершине монмартрского холма, Гюстренуар долгое время жил на улице Сен-Жорж, что по тем временам было все равно, что жить в пригороде. Даже когда ему приходилось менять жилье в поисках большей квартиры, он старался не покидать Монмартр. Ему по душе был полудеревенский дух квартала, равно как и возможность без труда найти подходящих натурщиц. По соседству в самом начале подъема на Монмартрский холм жил Альфред Сислый. Поль Сезан переселился на Монмартр лишь к концу жизни. Вечно мучимый хандрой и беспокойством он постоянно менял место жительства. В основном это были мебелированные комнаты, где он не задерживался иногда дольше нескольких недель. Монмартр был для большинства импрессионистов тем мирком, где они жили и работали. Сезан и Дега имели мастерские на Монмартре, что же до остальных, то все, кроме Ренуара, если и не имели мастерских на Монмартре, то, по крайней мере, большую часть жизни прожили в ближайших к нему кварталах, где также проживали их поставщики красок, где были их любимые кафе и рестораны. Если же вернуться к Ренуару, то он сначала снимал небольшую мастерскую в двух шагах от авеню Клиши. А жили Ренуары в доме 13 на улице Жерардон. Их квартира находилась в последнем трехэтажном доме в конце аллеи. За водой нужно было ходить к фонтану. Зато у них всегда было свежее молоко, так как коровы, принадлежавшие соседу, паслись рядом на холме Монмартр. Вскоре после переезда Ренуар убрал на чердаке перегородку и превратил его в мастерскую. А потом Ренуар устроился в новой мастерской на улице Турлак у подножия Монмартрского холма, недалеко от кладбища. Кстати, по соседству снимал студию Анри де Тулус-Латрек. Когда Ренуар появился в Париже после поездки в Британь, его поспешила навестить Жюли Мане, дочь Берты Моризо. Импрессионистка Берта Моризо была женой Эжена Мане, брата Эдуарда Мане. В своем дневнике она подробно писала этот визит. Месье и мадам Ренуар отсутствовали, и нас принимал Пьер, который был очень любезен. Он хотел показать нам работу отца, объяснив, что теперь у того две мастерские. Одна чуть ниже, на бульваре монмартр а другая здесь, в которой он работает, когда чувствует себя неважно. Вскоре вернулась мадам Ренуар. Она пригласила нас в мастерскую и показала пейзажи, которые Ренуар написала в Британии. В первый момент они производят странное впечатление Освещённые солнцем деревья, написаны лаком, изумрудной зеленью и жёлтой сюрьмой. Они выглядят очень красиво. Месье Ренуар вернулся позже и повёл нас в мастерскую у подножия Монмарторского холма. Огюстер Нуар жил на Монмартре до самой смерти, хотя обычно проводил в Париже всего несколько месяцев в году. Зимой он любил бывать на Лазурном берегу. А вот первое знакомство художника с Монмартром состоялось в сентябре 1875 года, когда он задумал картину «Бал в Мулен де галет Намереваясь писать с натуры, он пришел сюда, чтобы найти подходящее для работы место. После долгих поисков он с облегчением вздохнул, когда заметил на стене старинного здания на улице Корто табличку с объявлением о сдаче в наем мебелированных комнат. Этот маленький старинный особнячок на улице Корто, 12, в прошлом принадлежал театральному актеру XVII века Розимону. Совершенно очарованный увиденным Ренуар за 100 франков в месяц снял квартиру в служебном помещении, а также бывшую конюшню, которую он использовал как кладовку для своих материалов. В конечном итоге в этой квартире он так и не жил, предпочитая каждый вечер возвращаться на улицу Сен-Жорж. И, конечно же, На обратном пути он часто останавливался в новых Афинах, бурливших тогда проектами новых выставок импрессионистов. Из всех импрессионистов лишь Огюст Ренуар активно участвовал в монмарторской жизни. Обожая простые нравы, подчиненные основным потребностям быта, он был влюблен в монмартор и его обитателей. Хотя нет, Эдгар-де-Га тоже был всей душой привязан к Монмартру. Но в то время, как Ренуар и мане наслаждались теплом семейного очага, он одиноко жил в своей холостяцкой квартире, захламленной пылящимися холстами и старинными коврами. Утром... 27 сентября 1917 года смерть положила конец мучениям этого желчного и, в общем-то, несчастного человека. Война тогда была в самом разгаре, и смерть Дега осталась почти незамеченной. Лишь 30 человек пришли проводить его в последний путь на кладбище Монмартра. Среди них был Клод Моне, тогда уже почти слепой имеет смысл отметить и еще одно гнездо художников монмартра бато лавуар во все времена в париж стремились не только художники и поэты но и циркачи артисты и многие многие другие творческие люди понятно что все они искали славы но находили ее лишь единицы остальные рано или поздно понимали что блеск парижа это лишь большая и красивая иллюзия подобные неудачники будучи уверены что все это лишь временные трудности жили коммунами и постоянно толкались на Монмартре, считая этот район города стартовой площадкой для своих будущих успехов так вот батолавуар что в переводе с французского означает корабль прачечная Это было обыкновенное общежитие на Монмартре, в котором проживали многие знаменитые ныне художники. Оно находилось на улице Ревиньян в доме номер 13. Ныне это место называется площадью Эмиля Гудо, и находится оно рядом со станцией метро Абес, от которой буквально два шага до бульвара Клеши и до знаменитого собора Сан-Крёкер. А само здание Батола-Вор в 1970 году было уничтожено пожаром. Это была бывшая фабрика пианино, и там сдавали комнаты бедным художникам подмастерские Здание располагалось на крутом склоне Монмартерского холма, и со стороны улицы Гаро оно было пятиэтажным, в то время как со стороны входа казалось одноэтажным. Это был ветхий барак со скрипящими полами. Электричества и газа там не было, и на все пять этажей там имелся только один водопроводный кран, а комнаты отапливались при помощи печек-буржуек. Своё название общежитие Батола-Вуар получило за внешнюю схожесть со старыми баржами, на которых прачки стирали бельё. Здесь в разные времена жили молодые Пикассо и Модельяни. Здесь с 1892 года жил неоимпрессионист Максим Мофра, а у него останавливался после своего первого путешествия на Таити Поль Гаген. Кроме того, в общежитии постоянно бывали Анри Матис, который в годы интенсивных творческих поисков был близок по духу импрессионистам, Гийом Аполлинер, Жан Кокто, активно поддерживавшие молодых художников Гертруда Стайн и многие другие. После 1914 года многие обитатели батола уар переехали в другие районы Парижа, в частности, в квартал Монпарнас, который перенял у Монмартра роль богемного после Первой мировой войны. Всего в период с 1874 по 1886 годы в Париже прошло восемь выставок импрессионистов. О первых двух выставках уже было рассказано выше, а вот третья выставка прошла в апреле 1877 года также на улице Лепелетье. В ней участвовали Дега, Моне, Писаро, Ренуар, Сезанн, Сислей, Берта Моризо и еще несколько художников. Четвертая выставка проходила с 10 апреля по 11 мая 1879 года на Авеню-Опера-28. Там были представлены Дега, Моне, Гоген, Писаро, Ренуар, Берта Моризо и другие. Пятая выставка проходила с 1 по 30 апреля 1880 года на улице Пирамид-10. В ней участвовали Дега, Гоген, Писаро, Руар, Берта Моризо и другие. Шестая выставка проходила со 2 апреля по 1 мая 1881 года на бульваре Капуцинок, 35, в ателье фотографа Нодара. Участниками ее были Гиомен, Гоген, Дега, Писаро, Руар, Берта Моризо и еще несколько человек. Седьмая выставка проходила в марте 1882 года по адресу Фобур-Сент-Оноре-251. Участвовали Геомен, Гоген, Моне, Писаро, Ренуар, Сислей и Берта Моризо. Восьмая выставка проходила с 15 мая по 15 июня 1886 года на улице Лафиит. В ней участвовали Гиомен, Гоген, Дега, Писаро, Руар, Сюра и Синьяк. В конце концов, группа импрессионистов распалась, и последней каплей в этом стали разногласия с Камилем Писаро, увлекшимся неоимпрессионизмом. Писаро говорил, что импрессионизм уже исчерпал себя. Он начал исследовать новые темы и методы живописи, чтобы вырваться из того, что, по его мнению, уже стало художественной трясиной. Его поддержали Жорж Сера и Поль Синьяк, которые создали новую живописную технику, нанося краску на холст небольшими точками и получивши название пуантилизм. Со своей стороны Клод Моне и Огюстренуар утверждали, что в точечной технике пуантилистов уже не осталось места для спонтанности импрессионистских мазков.